Глава 4. Катакомбы. Я пулей метнулся к главным воротам, точнее, к тому, что от них осталось. Восстановительные работы шли полным ходом. Мрак занимался инструктажом своих новых подчиненных. Как только ему удалось построить дюжину мужиков по стойке смирно. Впрочем, неважно. «Мрак!» — окликнул я его. «Давай, заканчивай, назначай смены и подходи в мой кабинет». Он обернулся. И мрачно уточнил. Что-то случилось. «Да, выполняй!» — крикнул я, уже убегая. Факела нашел в общежитии и велел вместе с эльфом подходить ко мне. И сразу же отрезал все возражения по поводу Остроухова. Сейчас он нам нужнее. В лазарете я отыскал бурю, огорошил и ее, и также без объяснения велел собираться. Последними в списке, но не по значимости, стала лавина и ведьма которых я нашел в доме тети Клавы. И уже меньше чем через час все собрались в моем кабинете. Я коротко изложил ситуацию с пропавшим ребенком. Могу выделить надежных мутантов для охраны семьи, предложил мрак. Ручаешься за них? Решил уточнить я. Сам переживал за Вову и его семью. Да. Тогда выполняй и возвращайся. Мрак кивнул и спешно вышел из кабинета. Так, я не понял, а куда увезли ребенка? Ты его нашел с помощью своей силы? С непривычной серьезностью поинтересовался факел. Нашел синего. С ним было еще два человека. Кто именно был с ним, я не понял, но видел, откуда они вышли. Откуда? Озадачилась лавина. Я не успел ответить, как в дверь постучали. Войдите, громко сказал я. Дверь отворилась, и в кабинет протиснулся широкоплечий мужчина. Тебе чего, тень? У нас тут совещание, выпалил я. Ты про синего спрашивал. Я его только что в общаге видел. Блин, и тут я понял, что добрая треть города благополучно передаст синему, что я его искал. А мне-то это уже не надо. Отлично! Я изобразил улыбку. Передай ему, что необходимо оросить поля, и сделать это нужно сегодня. Хорошо, я могу идти? Иди. Тень ушел, а я с облегчением выдохнул. «Вчера же поля приводили в порядок, да и поливали», — подметила лавина. «Плевать», — отмахнулся я. «Главное, чтоб Синий был занят». «Я не думаю, что он идет. подала голос Буря. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, он просечет, что ты полгорода опросил точно не для поливки полей. Это не так срочно, и ты мог сразу передать поручение, а не искать его лично. Уже не имеет значения». — спокойно заметил эльф. — Верно. Сделанного не воротишь, — вспомнил я старую поговорку. — Сейчас нам необходимо быстро собраться в поход. Факел, подготовь один вас. Лавина, с тебя припасы на три дня. — Зачем так много? — перебила она меня. — Ты можешь предсказать, что или кто нас там встретит? — спросил я, и, не дожидаясь ответа, сам же ответил. — Вот и я не могу. Поэтому лучше взять с запасом. Ведьма, поможешь. «Поняла!» — нахмурила бровки лавина. А ведьма лишь кивнула в ответ. «Эльф, с тебя оружие и дозиметры!» А Остроухий тоже кивнул. «А мне что делать?» — озадачилась Буря. «Спроси в лазарете полевой набор. Одного хватит и оденься подобающий для похода. Иначе на свой вырез декольте всех клещей соберешь. И лавина, и буря нахмурились от моего упоминания выреза на одежде. Конечно, пусть переодевается, чтобы этот четвертый размер не мозолил мне глаза. Об этом я, конечно, умолчал. Через час все были собраны, и факел подкатил вас к зданию администрации. Я выгнал его с водительского сидения и занял это место сам. «Я знаю дорогу, так будет быстрее», — объяснился я и вдавил педаль газа в пол. Мы выехали из города через дыру в заборе, проделанную вражеским танком. Впереди хорошо просматривались свежие следы от колес, что лишь подтверждало мои опасения. Дорога проходила через лес. Здесь ездили нечасто, но все же достаточно, чтобы лес не забрал две полосы от колес обратно в свои владение. У остановился через каких-то 20 минут в 100 метрах от усыпленного ведьмы динозавра. Мы вышли из машины, и я велел всем разложить припасы по рюкзакам. Сам же открыл люк и принялся нагонять под землю радиацию. Переживал, что нам ее может не хватить, и даже аргумент, что радиоактивные частицы не могут исчезнуть, меня не ободрял. «Разбудите его?» — спросила ведьма, указывая на спящего доисторического мутанта. Она отвлекла меня, поэтому ответ получился грубее, чем хотелось. «Зачем?» «Так ты же не можешь оставить люк просто открытым». «Точно! Синий же может вернуться», — подметил я. «Для этого главе города и нужны помощники. Один человек попусту не может предусмотреть все и контролировать всех. Тут нужно выстраивать грамотную систему управления». «Этот динозавр неуправляемый», — кивнул я на лежащую рядом тушу. «Где ваши питомцы?» «В городе», — ответила лавина. «Их помыли и устроили в ангаре». «Факел», — окликнул я собирающего снаряжение парня. «Да», — он обернулся ко мне. Вызови по рации дежурного и вели открыть амбар с динозаврами. Пусть сообщит, как сделает». «Понял». Парень поспешил исполнить команду. А я тем временем обратился к ведьме. «Можешь призвать своего питомца?» «Не знаю, надо попробовать». «Пробуй, но не выпускай до моей команды. Еще разрушенного амбара мне не хватало». «Мой Альберт умный мальчик. Он проходит через двери». Насупилась ведьма. «Ха!» Ты динозавру имя дала? Да, он же теперь мой питомец. Сделала обиженное лицо девушка. Я лишь усмехнулся и спросил у Лавины. А ты своего тоже назвала? Да, обыденно ответила она. У меня девочка Филиция, и я буду звать ее сокращенно Фили. Вот тяна. Эльф, ты это слышал? Да, отозвался остроухий, откуда-то из кустов. Главное, чтобы они детей так не додумались назвать. «Точно!» — усмехнулся я, глядя на театрально недовольные лица девушек. «Мор, амбар открыли!» — крикнул мне факел из кабины УАЗа, где и находилась рация. «Супер! Ведьма, давай команду!» «Да подожди ты, я еще связь не настроила!» — возмутилась рыжеволосая. «Давай быстрее, каждая минуту на счету!» Сказав это, я прикрыл веки, сознание раскинулось за пределы леса среди сотен фигур в городе я нашел нужную динозавра фили сперва я увидел силуэт моего фили а затем и бегущего за ним альберта который то и дело норовил догнать моего динозавра я болел за филю словно в моей голове происходило соревнование дождемся их спросил у меня мрак он с привычным мрачным видом светил фонариком в люк да бегают они быстро Встретим, дадим новые команды и будем спускаться. «Пока подготавливайтесь», — сообщил я для всех. Динозавры прибежали друг за другом. причем моя фили обогнала Альберта на пару секунд, чем вызвала у меня гордость. «Хорошая девочка!» — погладил я мутанта по голове. «Да она прелесть!» — ласково заметила лавина. И эти слова совсем не сочетались с грозным видом динозавра, способного внушать ужас десятку вооруженных людей. Мы с ведьмой отдали нашим доисторическим подчиненным команды, чтобы никого к люку не подпускали и спали по очереди. Динозавры тут же начали ходить вокруг люка. Я полез в люк первый, накинул на плечи походный рюкзак и полез. Он был настолько огромный, что всего пара сантиметров не доставал до стены. Спустился быстро. Знатно ускорило то, что мне на голову падала грязь ботинок тех, кто оставался на лестнице выше меня. И вскоре ноги коснулись бетонной поверхности. «Я внизу», — сообщил я остальным, сложив руки рупором. Лавина спустилась за мной, и поскольку между полом и лестницей оставалось полметра свободного пространства, то пришлось ловить свою девушку. А потом еще одну. Ведьма аж покраснела. Правда, этот эффект быстро скрылся в естественной темноте тоннеля. А дальше спустился мрак, и ловить бурю я доверил уже ему. «Ну что, куда дальше?» — спросил эльф, спустившийся последним. «Хороший вопрос», — я почесал подбородок с колючей щетиной. «Включайте пока фонарики». «Я чувствую радиационный след», — внезапно объявила буря. «Что? Как чувствуешь?» Я сперва не очень понял, что именно уловила девушка. Ведь она могла почувствовать и нагнанную мной радиацию. Вокруг нас свежая радиация, а вон там, она ткнула пальцем в черную пустоту тоннеля, идет остаточный след, причем частицы осели на бетон. Значит, кто-то проходил совсем недавно. Там стена! И я без понятия, как ее открыть и что за ней. Если синий прошел, то и мы пройдем, бодро заявил факел и зажег на ладони огонь. Парень направился вперед. Мы пошли вглубь пещеры. Я обогнал факела и пошел первым. С помощью шестого чувства отслеживал происходящее впереди и без фонарика. Тут же обнаружил остаточный след радиации, о котором говорила буря. Мы шли не один час, и я все время следил, чтобы спущенная в этот тоннель радиация облаком следовала за нами. Но кроме этих моментов заметил сильное излучение из рюкзака лавины. И это насторожило. На привале я прямо спросил у нее, «Что это ты такое взяла, что так фонит радиацией?» Глаза привыкли к полумраку, и я заметил на ее лице легкую улыбку. Лавина расстегнула рюкзак и, порывшись в нем, достала старую деревянную коробочку размером с мою ладонь и протянула мне. Я принял и с осторожностью открыл. «Нифига себе!» Только и смог выдавить я. «Это мой сувенир из реактора!» В обычной жизни я бы сказал, что ты чокнулась, но сейчас... Спасибо! И еще до конца привала рассматривал небольшой кусочек графита в коробочке. Эта смертельно опасная для обычного человека вещь была незаменима для меня в условиях отсутствия радиации. Ее фона нам надолго хватит, да и будет откуда подпитывать свое тело в случае опасности. На протяжении всего пути до стены Эльф часто останавливался, прислушивался а потом совершенно спокойно бормотал себе под нос что-то вроде «опять эти крысы» и шел дальше. Но каждый раз я с тревогой наблюдал за ним, размышляя о возможной опасности. До стены дошли за пару часов без происшествий. Правда, если бы не громадные рюкзаки, то дошли бы в два раза быстрее. А так нам с парнями пришлось подстраиваться под темп девушек. «Какие странные знаки!» — размышляла Буря. Вводя лучом от фонаря по стене, это стена бункера? спросил я, не найдя ни единого стыка двери. Буря ощупала стену своими тонкими пальцами, повернулась и ответила: похоже на то. Взгляд невольно переместился к вырезу ее декольте. Она все же не послушала меня. Может, ей просто нравилось собирать взгляды мужчин. Там есть разум, шепотом сообщила ведьма. Я обернулся к девчонке и заметил, что она стоит с запрокинутой головой, как настоящая ведьма. «Как ты чувствуешь, если вас не связывает радиация?» Меня очень интересовал этот вопрос, ведь мое сознание никогда не могло пробиться через толстенную стену. «Не знаю», — она пожала плечами, — «просто чувствую, словно на уровне интуиции». «Тогда будем скрывать, решил я, хотя вообще не представлял, как это сделать. Если я запульну в стену своей бомбой, то ребятам придется отойти на километр, а меня к ним отбросит взрывная волна. Она будет мощной. — Сколько времени тебе потребуется на подготовку? — спросила Лавина. — Наверное, не один щит потребуется поставить. — Это точно. Сомневаюсь, что мне хватит радиации вокруг. Думаю, стоит ради этого использовать твой подарок? А с поверхности ты не можешь нагнать? Теоретически могу, но не знаю, сколько времени это займет. «Я помогу», — выразилась Буря. «Как?» — удивился я. Она улыбнулась и тихонько ответила. «Не один ты умеешь нагонять частицы вокруг себя. Если будем работать вместе, то управимся минут за пятнадцать. Хорошо, давай попробуем». В отличие от моего универсального дара, полученного в этом мире, Буря могла лишь перемещать радиоактивные частицы с разной скоростью. Большего пока постичь она не смогла. «Отходите на километр», — велел я остальным. «Я пойду с ними. Чем ближе к люку, тем проще собирать частицы. Буду напрямую посылать их сюда, так что готовься». «К чему?» — насторожился я. «К ветру!» — усмехнулась буря и удалилась, плавно покачивая бедрами. «Хорошо, что в темноте лавина не уловила направление моего взгляда». Я присел возле стены в позе лотоса, вроде так ее называют, и сосредоточился на своих способностях. Признаюсь, нагонять радиацию на расстоянии было сложно, даже не опускать ее вниз, а именно перемещать облако частиц. Стало легче, когда подключилась буря, и процесс пошел в три раза быстрее. Мне в лицо ударил прохладный ветер, и вскоре он усилился так, что у меня обветрилась кожа на неприкрытых участках тела. Сперва я создал два щита из радиоактивных частиц, потом оценил, куда лучше пулять заряды, и создал еще два. Сам встал посредине и принялся накапливать в руках поступающую радиацию. Устроил щиты так, что задние пропускали частицы, а передние нет. Правда, придется извернуться с бомбой, чтобы она не взорвалась о щит и не задела меня. Приготовления были готовы, а радиация все поступала. И я не мог передавать свои мысли людям, а тем более таким сильным мутантам. Поэтому просто со всей дури крикнул в пустоту тоннеля. «Хватит!» И через мгновение ветер стих. Теперь я понимаю девушек, которые вечно мажутся кремами из-за пересохшей кожи. Мою так стянуло, что, казалось, сейчас на лбу появятся морщины и треснут до крови. «Ну что ж, пора». Тяжело выдохнул, отгоняя тревогу, засевшую в груди после взрыва. Да, хоть во мне и бурлила невероятная сила, эмоционально я оставался тем же человеком, и инстинкт самосохранения работал на ура. Я встал посередине и соединил ладони вместе. Из двух маленьких бомб образовалась одна размером с девичий кулак. Замахнулся, и на мгновение в двух щитах передо мной образовалась небольшая дыра. Туда и полетел заряд. Сознание направило его четко к стене, и я еле успел закрыть бреши перед тем, как бомба коснулась стены. Раздался мощнейший взрыв. Прогремело так, что в ушах остался один лишь звон. Меня обдало жаром, я выругался и упал на колени. Два купола передо мной снесла взрывная волна, а ее остатки отбросили к третьему, но дальше волна не пошла. Поднялось облако пыли и дыма. Я закашлял. Ощущал, как из ушей льется кровь. Надеюсь, эльф использовал затычки. Иначе не представляю, каково ему. Я со стоном поднялся. И хорошо, что моих мучений никто не увидел. Убрал оставшуюся защиту и поковылял к своим. Мы подождали, пока пыль осядет. За это время я успел прийти в чувство. И радует, что лавина не отходила от меня ни на шаг. Что это, если не искренние чувства? Когда появилась возможность видеть при помощи наших фонариков, мы отправились к тому, что осталось от стены. Ну, как осталось? Я знатно разочаровался, когда увидел дыру метром в диаметре. Да такой заряд уничтожал танк, а эту стену не смог. Хватит, чтобы пролезть. Заключил мрак и без указки полез первый. Я опомнился и направился следом. «Да куда ты вперед, начальство?» Изображая иронию, прикрикнул я. Мрак не ответил. Мы выбрались в какое-то помещение, и здесь было так же темно, как в тоннеле. Я отошел на пару шагов от дыры в сторону, чтобы не мешать остальным, и только тогда смог сосредоточиться. «Здесь никого нет», — заключил я через пару минут. «А я чувствую сознание, там, дальше», — проговорила ведьма. «Тогда веди». Девушка пошла, освещая путь впереди фонариком. Но факел не позволил ей возглавлять отряд и пошел рядом. В вытянутом помещении не было даже мебели. Только каблуки наших ботинок стучали о плитку пола. Мы дошли до противоположной стены. Ведьма недолго постояла у нее, запрокинув голову, и выдала. «Здесь дверь». Мы светили фонариком до тех пор, пока не нашли стыки. Дверь практически сливалась со стеной. «Что, опять взрывать придется? на выдохе спросил я. После прошлого раза голова до сих пор гудела. «Думаю, нет», — вклинилась в разговор Буря. «Эта система мне знакома. Направьте все фонари на стену слева и справа от двери». Мы так и сделали. А факел еще и огнем подсветил. Но не признавал он фонарики, которые, между прочим, давали куда больше света. «Нашла!» — Буря коснулась стены. Она нашла какое-то углубление и нажала. Дверь отъехала в сторону, в глаза ударил яркий свет. Я сморщился. А когда открыл глаза, то они чуть не выпали из орбит от удивления. «Да кто вообще способен на подобное?»